Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпустись их людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему!» «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу!» Фараон сказал им, «Пусть будет так Господь с вами!»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 и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз».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 Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал,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 И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего».